аудиокнига тихий дн3 также большое спасибо отдельная и бисе и остальным подписчикам приятного вам прослушивание 25 лет спустя нью-йорк Эй, Джек, да, блядь, когда ты купишь нормальные ботинки? Том, зачем мне эти ботинки? но ну, ты смотри, как ходишь, уже совсем порвались. Эх, отстань от меня, Том. Эх, ты вот всегда так будешь ходить, Да. Ну, ладно ходи как хочешь ладно я давай да... у тебя есть э... время какое время там ну чтобы насчет э... машины поговорить которые сломалась ты ведь можешь я починить не хочу и отдавать куда-то понятно ладно эти потом зайду том не мешай мне надо работать да ты работник у нас Это у тебя магазин этот, да, который ты продаешь вот эту всю ерунду. И что? Ты иди лучше за своими детьми следи, хотя у тебя их нет. Что ты сказал? А, Том, иди, не мешай. Слышь, во-первых, они мне как родные, да. А во-вторых, еще раз заикнешься, я тебе начищу морду так что давай увидимся до да, вышел я понимал что мой знакомый полный болван ладно надо зайти домой поднимаюсь и на третий этаж <свен> открываю <свен> <свен> о привет а, здорово лиза здорово блин м -м -м -м. кушать будешь <свен> не кушать не буду в общем это а -а -а -а. ну на самом деле я бы что-то перекусил а, -а, -а хорошо Есть э, Картошка жареная Не, картошку не буду Это все ерунда Тогда я не буду ничего есть Где Крис-то? Крис? А, он на работе А, на работе, понятно Ну, блин, это его работа его погубит Почему? Лиза, ты же знаешь Его работа погубит нормально да, у вас все нормально так ну в общем ладно я пойду поем а потом там надо куда-то заехать а ну хорошо да лиза если, если что можешь пожалуйста сходить забрать Я вот заказывал там инструменты Они тяжелые для машины там забрать И, Или Крису скажи Я приду поздно Мне надо будет в одно место съездить Вот На машине Она правда у меня Немножко сломанная а, Хорошо Том, хорошо Ага, да ладно ну увидимся я может ночью приеду давай ага да Лиза мне как вторая дочь помню когда она переехала в Нью-Йорк вот она была совсем растерянная да. и в тот момент если я не ошибаюсь беременна да что-то там в эдмонте не случилось в общем даже непонятно что но деньги у нее откуда то были и вот э, здесь какие-то проходимцы хотели ограбить а я проезжая заступился за нее и решил на, все равно и одинокий человек решил ее к себе И вот теперь как уже несколько лет она не несколько дофига живет у меня да ладно надо идти на работу по делам где-то в мастерской Крис, да, блин, ты когда эту тачку починишь? Шеф, ну, блин, этой тачке долго надо чинить? Я не могу так быстро? Блин, ее до вторника надо починить, я же тебе говорил. Ну да, а сегодня воскресенье. Ты должен уже быстро сделать это. Так что, Крис, бросай ту машину, а вот эту делай блин шеф я ничего не знаю давай Эх, блин. да приятель у тебя такие такой шеф да пошел ты джек Эх, да ладно не обижайся реально машина трудная но хочет я заменю а ты да сделаю спасибо джек я сегодня знаешь Ее буду дочинивать И поеду домой У меня уже сил нет От этой работы Да не вопрос, только шеф тебя отпустят Да мне похер, на него отпустит он нет Все не зарплата, кстати А, понятно Ну хорошо Крис, тебя Шеф зовет А что там, Джек? Я не знаю дочинил эту машину да еще блин час точно надо у ну, тебя вызывает там зарплату дает наконец-то ну ладно спасибо же пойду шеф вызвали на крис заходи заходи садись в общем это как его называется ты у меня здесь несколько лет работаешь на дашев крис на здесь в общем такое дело ко мне приходили полицейские но и хотел бы один с тобой поговорить для чего ну, не знаю для чего но вот его визитку он оставил сегодня можешь идти домой завтра выходной бери завтра туда пойдешь куда? Куда, Крис, полицейский участок? Тебе там надо, это... Тебя один там шеф-полиции хочет с тобой поговорить. А для чего, я не понимаю. Это неважно В общем, я тебе даю выходной. И завтра ты... Можешь на работу завтра не приходить. Отдохни. Машину зачинят, но обязательно сходи. Вот. Это очень уважаемый человек. Я его знаю. Он попросил. Ну, и ты много работаешь, вот, я тебе дам выходной. Так. А, в общем, это, на тебе зарплату в конверте держи. Ага. Там а, премия, да. Хоть ты и неплохо работаешь, но много чего не делаешь. Ну, один из лучших сотрудников. Ладно, собирайся, уматывай домой. Дальше, а визитку возьми не забудь. Ага, да, ага. И это послезавтра, чтобы не опаздывал, понял? Конечно. Давай. Ну, Крис, блин, даешь. Да. Ну, что там, Крис? Да, я не знаю, что-то вот сказал полицейский участок пройти. Но это завтра, сегодня давай пивка попьем. Без Б. Пойдем. Но вот только я освобожусь буквально через полчаса. Ну, тогда я тебе помогу дочинить и вместе пойдем. Да не вопрос, давай пять. Да. — Эй, Крис, что ты здесь делаешь еще? — А, шеф, просто я решил дочинить машину, и все. — Давай быстрее иду домой, не надо дочинивать, вон Джерд дочинит. — Да я уже все дочинил. — А, шеф, а я уже ухожу. — Куда ты же уходишь? У тебя... — А, время, да. Ну тогда пиздуйте вдвоем быстрее. Тем более тебе надо отдохнуть. — Все, а я тоже пошел, давайте удачи. Да, раздевалка, знаешь, что могу сказать? Шеф, конечно, немножко добрый к тебе. Ко мне? Ну да, в Крис, к тебе. Ты один из лучших работников в нашем э, сервисе. Да меня от работа уже заебала. Ну, понятно, но могу сказать только одно, то что, как бы понимаешь, когда вынимаешь, ага, да, шутник, ладно, давай, одевайся, надо пиво пить пойти, ага, сейчас, все, пойдем, я готов, поехали, что за музыка играет, да я фиг знаю, какая это, переключи, пожалуйста, нормально, так, какой бар поедет, Я не знаю, в бар Лютый Иван. Лютый Иван? Да, Лютый Иван. Лютый Иван хороший бар, не говори. <сёк> <сёк> <сёк> <сёк> <сёк> так, ну что? А -а пошли. Кстати, Крис, вот эта машина у тебя сколько уже? Я его за 1.000 басов покупал. Но я в нее вложил где-то две. И зачем? Купил бы нормальную тачку, Крис. А чем тебе это не нравится? Блин, ну это... Прост, простой бессан. Но ну, бессан, зато нормальный. Жити. Ну да, не спорю. Ладно, пойдем в бар. <музыка> Эй, ребята, у вас есть это пропуск? У нас есть приглашение. Да, сегодня я записывался. Как имя? Крис, ага, все, проходи, а это, а это вот со мной, а ну проходи, да, налить там, да, пожалуйста, по виске, да, держите. Чего дальше продолжает заниматься Крис? Я не знаю, но ты уже долго работаешь на этом сервисе, тебе как, вообще не надоело его вообще здесь работать-то? Да еще надоело то нормально сервис как сервис ну да ну просто есть работа получше есть но мне как-то до да, лампочки зарплату вроде устраивает я старший механик. вот и все вообще огонь давай выпьем да. а ты не хочешь никуда пойти куда-то Да, я тоже как бы на сервере работаю нормально. Мне тоже все устраивает. Но тогда за это выпьем. Ну, что там, как это? Эйла. Эйла? Да, нормально, Эйла. А что, ты не хочешь про нее говорить, Крис? Да просто она отдельно живет уже несколько лет и я к ней не ездил блин но ну это твоя сестра же да это да. но не знаю почему так произошло просто мы не общаемся странно когда последний раз то общался болен зачем тебе но ну просто интересно болеем интересно и давай лучше еще виски можно да. в общем это ладно завтра выходной везет тебя крис да ты в баре будешь да а я поехал блин ты же за рулем да мне здесь доехать буквально километра три вообще бред никто не остановит ну ладно давай дружище давай <музыка> О, черт были <бля. музыка> да. <музыка> офицер грендеров ваш право удостоверения пожалуйста Угу. ваша машина но ну, как бы моя да угу. я смотрю вы не в трезвом состоянии нет я нормальный угу. это видно вы выходите из машины офицер что такое выходите из машины я сказал а, ну хорошо Вы в нетрезвом состоянии уводите машину. Мне здесь доехать? Не важно, сколько вам надо ехать. Вы уже нарушили, считаю. В общем так. Сейчас машину ставьте, а поедем своим вами в Офицер, мне завтра... Что вам завтра? Мне все равно идти в полицейский участок. Зачем? Ну, надо поговорить с офицером э, Дэном. С офицером Дэном. Это наш полицейский участок. Ну вот, он меня пригласил. Можете узнать, позвоните. Хорошо, ладно. Я вам выпечу штраф в размере 500 долларов надеюсь вы больше не будете пить за рулем вы чуть не шли прав ну что знаете нашего капитана это круто ладно даже если это не так я думаю сегодня хороший день у меня сегодня у жены 30 лет свадьба Можно сказать золотая а, ну это классно поздравляю вас офицер ага. все можете ехать до свидания ага. Эх, блядь. так надо подниматься домой Эй, Крис пришел. Здорово, Крис. Здорово, да. Эй, что такой нерадостный? Да, нормально все. Ты где-то был, что ли, после работы? Какая разница, где я был? Да ладно, ладно, это твое дело. Мне уже 25 лет, это мое право, где я был и где не был. Да, все хорошо. А где... А, мать-то да, она спит уже, да. И завтра на работу. Она на работу устроилась? Ну, как бы, наверное, да. Вот здесь, видишь, газета новая. пишут что у нью йорке скоро будет похолодание жесткое. Да мне до лампочки на это похолодание. Дядя... Да, да. Вы мне скажите пожалуйста, что... <свист> вот, тысячу баксов, и это... А... Ей передайте, и спасибо вам, что вы... А что я? Что вы здесь живете, можете жить сколько угодно. Я как бы... Твою мать, понимаю Да Она Еще тогда приехала Да, вы рассказывали эту историю Ну вот А я одинокий человек Мне-то какая разница У меня никого нету Здесь вот как бы помог Да, спасибо вам Но Я могу отдельно жить, да? Ну это да но это твое право В общем, это... Ладно, я пошел спать. Сегодня только футбол кончился. Играли эти Прэнсы против Друнсов. Кто победил? Друнсы победили. Друнсы со счетом 20 Понятно. А я как раз болел за Прэнсов. Ну, что делать? Проиграли. Ладно, давай, успокойся. да. Uh. Come uh here. -uh. <laughs> <laughs> что за сон такой а блин что с, с тобой такое сколько время 7 часов 35 минут а, а, блин. <с rehab> блин. да и сон снился что за бред эй чайник уже кипит уже время 10 утра кривис выходи из своей комарки там а, здравствуйте, а, здравствуйте а лиза уже ушла на работу да. твоя мать кстати просила передать спасибо за тысячу баксов и, и как у тебя все нормально Да, у меня все нормально, дядя. Ага, ну, все нормально. В общем, я пойду там тоже машину мне надо починить, все я не дочиню. А ты что-то сегодня не на работе? если не выходной. А, я смотрю, у тебя все меняется. То на работе, то выходной. Вас, молодежь, не поймешь. Ладно, давай, увидимся. Кхе-кхе. Так, поеду на машинке. <звы> Подъехал к полицейскому участку, вышел из машины. А, здравствуйте. А, здравствуйте. А мне, пожалуйста, вот визитка, и мне сказали пройти к шефу полиции. А, а мне сказали... На марс полететь я не шучу мне дали на работе эту визитку ага, а мне тоже дали я не могу тебя пропустить я позвоню сейчас конечно подожди ага. далее здесь какой-то паренек спрашивает типа приглашение какое-то ему до да, пропустил а ага, хорошо Ну, оказывается, ты не врал, а то здесь всякие Ладно, давай, проходи Второй этаж, шестьдесят Первый я в кабинет Да, Пу -пу -пу -пу. да входите а, Здравствуйте, я Крис Да, садись, Крис, садись Садись, садись, присаживайся Спасибо Кофе, чай Не, не, спасибо большое В общем, это... А что у вас за книга такая на столе? Я просто люблю читать книги. А, это «Карамель». «Карамель?» Да. Я ее полностью почти дочитал. Ага. Хорошая? Ну, ну я не рекомендую тебе ее читать. В общем, ладно, не в этом дело. А, ну, если хочешь, купи. Ну, сам я тебе не дам. Я еще не дочитал. Ага, понятно. В общем, у меня такое дело. Так, сейчас достану папки. Итак. Здесь экспертизу направили. Не знаю, почему. Дело пока еще не закрыто, как ты знаешь, про твоего отца. Твоего отца же Дэн звали. Да? Да но я ничего не, не помню не знаю но ты еще и не родился в тот момент вот. <говорит> а, а, его же расстреляли если ты знаешь мне никто не рассказывал то есть ты не знаешь что твоего отца расстреляли нет мне и мама не рассказал <говорит> понятно но в общем ты должен это знать вот видишь фотография твоего отца а зачем мне это все показывать я хочу чтобы ты поняла что к чему так посмотри пожалуйста вот твой отец был маньяком очень жестоким маньяком а вот и убивал людей вешал их расчленял Бросал в мусорки. В общем, что столько с ними не делал. Моего. За спиной у него где-то 59 убийств. А это точно он? Да, это точно он. И большинство убийств еще не раскрыты. Ну, как бы я имею ввиду. Он это сделал, не он 100%. Да, вот. Но мне никто не рассказывал. Ну, кто тебе будет рассказывать, кроме матери А мать у тебя Тебе такое не будет рассказывать Я знаю, что у тебя еще дочь есть Ой, дочь, извини а, Сестра Да Как зовут сестру? Айда, айда Интересное имя, айда Айда, да Ну, ладно В общем, так а а приедет сюда через несколько дней, проверка а... будет разбираться по этому поводу, потому что в Нью-Йорке произошло пять подряд убийств. А при здесь я? Не знаю, я ничего не могу сказать. Если я его сын, это не значит, что я тоже такой же. Да нет, я не говорю, что ты такой же, или там твоя сестра. Маэстро, не трогайте, я к этому вообще не причастен. Меня тогда и не было... Да-да-да, понятно, успокойся, Крис. Смотри, они хотят именно с тобой поговорить. Я не знаю, почему, что, ну, может, что-то ты знаешь. Ну, как я вижу, ты вообще ничего не знаешь, что ты мог знать. Вот. Не понимаю их, конечно. Может, они как-то хотят увидеться с тем кто как говорится вот. ладно извините а не подскажете а можете дать тебе вот эту папку не эту папку я не могу дать тебе но посмотреть нет фотографии могу дать посмотреть а кто чего там нет а его застрелили недалеко от эдмонтона да Полиция Эдмонтона. Угу. Если тебе так интересно. А, понятно. Угу. Вот. Так что... Ты, конечно, можешь в праве отказаться, не общаться ни с кем. Я просто тебя предупредил. Ну, парень, на твоем месте я бы даже... Действительно ни с кем бы не общался. Я тебя сюда пригласил для того, чтобы ты с ними общался. А для того, чтобы тебя предупредить, что у тебя за спиной есть отец, который маньяк. Вот. И... Я знаю, что твоя мама с ним была, нормально общалась. Я полностью не знаю ничего. Мне никто ничего не рассказывал. Даже мама. Понятно. Ну, в общем, так, Крис. Эти деловые люди... Там, ну, полицейские, конечно, им что-то вот не нравится. Что не нравится? Не знаю, что-то вот, знаешь, бывает такое, что вот как бы маньяк был, его не стало, а вот дети как бы разгуливают. А потом вот яблоко от яблины недалеко падает и типа того. Ну, конечно, конечно, я ничего не говорю. Все нормально, просто так думают, ну, беспокоиться все-таки. Ага, угу. так что совет просто не давай интервью им не, не отвечай на какие вопросы вот. комиссии это приедет по своим делам но хочет именно почему-то с тобой поговорить и не только с тобой там с твоей мамой там да вот это вот вся история надеюсь что ты предупредишь чтобы не было вот этого да Хорошо. Что еще от меня требуется? Да ничего не требуется. Кстати, <связывая> хорошая рубашка. Ага, спасибо. Ну все, свободен, можешь идти, если что, визитка есть, и да, можешь набрать. Ага. До свидания. До свидания, давай-ка, давай. Я вышел из полицейского участка, и у меня доумение, понял, что А почему мне не рассказывали, что его убили? Я ничего не знал про своего отца. Это был бред. 9 вечера. А, -а, -а Крис? Да, дядя, здорово. А где мама? А она еще не пришла. Понятно. Я... Мне надо ехать... Куда тебе надо ехать? В другой город. Работа твоя. Я позвонил. Там, все нормально. Точно, Крис? Да, все нормально. Ага. А куда тебе ехать надо? -то? Ты хоть скажи. Неважно, это мое право от дела. Сейчас, что ли? Нет, завтра. Ладно, я пошел в свою комнату. А, ну давай, давай, молодежь, блин. Эх. Одиннадцать, пятнадцать вечера. О, привет. А, здорово, Алиса. Что-то он какой-то хмурый пришел. о что? Ну, я не знаю. Что-то, блин, завтра куда собираться, собирается уезжать. Пойду поговорю с ним. Не, не, не тревожь его, не надо. Я думаю, это ни к чему не приведет. Он уже давно, наверное, спит. Хорошо. Ну, я в душе тоже спать. Давай, да. Эх. Бывает. Ах, тоже надо идти отдыхать. Да. А, опять сница? Блин, Крис, чё с тобой опять все снится за? А, за... Время 9 утра. крис а, привет а, ну в общем это я наработаю все что в холодильнике есть поесть да спасибо но я не голоден ну давай угу. А, крис здрасте что куда ты едешь а, крис ты куда-то едешь а, да нет я просто хотел съездить друг И завтра вернулся. А куда ты к другу хотел поехать? Да неважно. В смысле неважно? Ну, это мое дело. Ладно. Все, все, ну, пока. Да, Крис. Ну, к тебе же, мать, нормально. Спросила. Что ж ты ей не сказал-то? Даже мне, ладно, я тебе никто. Это никого не касается ну понятно это и взрослый уже но надо как бы все равно понимать ага. ладно я поехал ну давай конечно удачи я ехал и слушал музыку из нью-йорка поехал в эдмонтон да а, шеф А, что там? На работу выходишь? Нет, шеф, извините. На... Шеф полиции, я поговорил там, меня вызвали куда-то там. А, ну тогда ладно. Еще один-два выходных тебе достаточно? Да, достаточно. Хорошо. Ну, в общем, на связи давай. Ага. Спустя несколько часов. Город Эдмонтон. Извините, а не подскажете, что... Но мне нужен полицейский участок Эдмонтона. А это вам пройти по улице направо где-то километр. Ага, спасибо большое. Выходя из машины, я смотрел на этот полицейский участок и понимал, что это тот полицейский участок, из которого, как я понял, застрелили моего отца. Но мне надо сначала было добыть какую-то информацию про моего отца. а это добыть можно было только в интернете, а в интернете не вся информация. И у меня есть знакомый, который может дать эту информацию. И он мне ее дал. Несколько полицейских стреляли в моего отца, когда в машине находилась Лиза, моя мать. И хоть кто-то бы понял, что она беременна, могли ее застрелить тоже. Хотя нет, там говорят, что она не находилась. А кто-то, говорит, находилась. И непонятно что. Но на самом деле он там был один. Да. Или она ему звонила. Или нет. Но в итоге его убили. Как последнюю свинью. А это нехорошо. Каким бы человек не был, он не заслуживает... Такого. А тем более это мой отец. И они его разрешутили. А дальше я не знаю, что и как. Так. Алло. А, здорово, Айва. Привет. Что ты решил позвонить-то? я узнал про нашего отца. Да? Нифига себе. Ты проснулся? да Нет, я просто... Ну, здесь своя тема. Вот. И... Ну, это не телефонный разговор. Ага. И что ты предлагаешь? Я тебе все скинул на почту. У тебя та же почта? Да? Угу. Посмотри, потом перезвонит. Я смотрел на этот полицейский участок и понимал, что это они могли это сделать. Хотя спустя столько времени там уже большинство, никто не работает. Но мне было интересно. Мне было интересно. Ай, да. чувак, здорово, Крис Привет В общем, узнал, кто стрелял В твоего отца в тот момент, когда Это даже статья есть На определенном сайте, где любят люди Там смотреть про всякие Убийства, кого убили и так далее да. Это было Несколько, там, двадцать Как ты знаешь Пять лет назад Ну, я понял, ага, вот И э, все имена, блядь, полностью указаны, я могу тебе их предоставить. Только с тебя, конечно же, не... Да я дам, дам, хорошо, сколько с меня? Ну, в общем, смотри, это стоит 1000 баксов. Я тебе дам все имена, которые э, стреляли в твой отца. Вот прям даже фотографии есть, все есть, даже там, блядь... И статьи всякие и так далее. И жесткие там. Вот. <coughs> и прикол в том, что большинство из них даже... Ну, не все, конечно. может меньшинство работают в полицейском участке Эдмонта. Остальные нет. <coughs> в общем, отсылаю тебе на почту. Посмотришь и уточнишь. Хорошо. Тысяча баксов пережду вечером. Давай, чел. Не подводи, не подведи меня. Увидимся. Крис. Бай. Давай, Гло. Пока извините пожалуйста да. а где у вас типа интернет-кафе интернет-кафе у нас э, здесь по дороге и направо спасибо начал не будет это счет там прикурить не не курю а че я к я говорю я не курю А ты не куришь? Эй, иди сюда, натуре. Эй, бля, пацанчик. А, извините, я спешу. Ага, спешит он там. Ты смотри мне, не спеши здесь. Я же вам сказал. Отойдите от меня. Эй, отойди от него, бля. Ты куда попал? В какой район? Ты знаешь, кто я такой? Здесь вообще все братки наши. И здесь я самый никто гандала что-то сделал я ничего еще не сделал так надо отнести его помойкам полежи здесь так ладно интернет-кафе рука разбита немножко здравствуйте здрасте мне компьютерах А, проходите за шестой компьютер, я вам включу. Ага. Спасибо. БМЛ. Эдмонтон, произошло убийство маньяка недалеко от Эдмонтона. Люди пытаются забыть этот случай. Несколько полицейских стреляли в убийцу. Этот человек был убит далеко от Эдмонтона. Очевидцы не, не знали, что это и когда. Многие хотели даже его повесить. Куда отвезли в труп, непонятно. Многие полицейские сами в шоке. А, черт. Че за херню пишут? <coughs> полицейские, которые участвовали в том... В той стрельбе. Угу имена и фамилии. Отлично. Извините, у вас ручка есть? А, да, пожалуйста. Спасибо. Отлично. <flaws> Нет, да. Ого, что ты надыбал то да, надо был я ну точнее мне надо были айла да у тебя Ты как-то говорила, что если твой отца кто-то убил бы, ты бы за него отомстила. Да, я такое говорила, ну вот. У тебя есть такой шанс это сделать вместе со мной. Но твой, наш отец был маньяком, это понятное дело. Но то, что в него стреляли из изнестки эти полицейские, много раз это было ненормально. Ну, согласен, да, немножко поджистили. Это не жестили Они с... с ухмылками стояли тогда и улыбались. Я все там посмотрел. Я тебе же отправил. А, сейчас посмотрю. Джой О, да, там много чего почитаешь. В общем, так. Я еду буквально через три дня в Эдмонтон и посмотрим что и как ты со мной да mm -hmm. значит через три дня я за тобой заеду Эйла. хорошо крис ладно а что за мне брать брать не знаю что брать на но... хотя бы какие-то документы возьми ладно ага, давай О, Крис пришел Здравствуйте, дядя А, -а ну что, как съездил в другую? Да, нормально Ну Но вот, у него день рождения скоро будет Я опять поеду М -м -м, Понятно э -э, Лиза, кстати, поехала э -э, с Подружками в баре посидеть В баре? Ну да там Давно не виделась с какими нибудь подружками Вот И в бар пошла, да хорошо угу. кстати ты молодец в каком плане ну, ты все таки в институте уже давно отучился работаешь старший там механик да это понятно угу. хорошая зарплата молодец но ну, надо куда-то дальше идти. Сейчас такие времена, надо быть директором. Угу. Ладно, я спать пошел. А, ну давай, давай. Эх, молодежь. Все одно и то же у них. Что? Ай блядь, опять сни цыдь, за херня Прошло три дня Ай Yeah. It's my phone. Yeah. A letter from yeah. the reservoir. I have to go. Oh my god. Да, принц. Ну, в общем, это я подъехал. Маршем спускаться едем в этом. Блин, что? Ну, мы, мы же договорились в это время. Да, но... Ну... Давай не ну, а спускайся и поехали. К... Ко мне приехал мой парень. Твой парень приехал. Сейчас, подожди. Айла, собирайся. Эй, братан! Слышь ты, я не твой братан. Выходи из квартиры. Братан, я ее парень, ты ведь знаешь, ты не ее парень, ты просто долбоеб. Эй, братан, ты че, е-мое, а? Я ей телефон, какой телефон ты купил? Элла, что за телефон ты купила? А, гейфон 18. 18-й гейфон? Дай сюда, дай сюда. Да. Да, забери свой гейфон и съебался отсюда. Эй, это же гейфон! Да, забери его и съебался отсюда. Ты понял? Еще раз с Кейдла подойдешь, я тебе этот гейфон в жопу засуну. Да придурок ты, это же, блядь, такая вещь стоящая. Я и реально подарок сделал. Ты гейфон, блядь, свой убери сначала, блядь. А потом подарок нормально делай. Ты на себя посмотри, на кого ты похож блядь. А на кого я похож, а? иди отсюда? Ну, ах... Эй, а что такое? Ты ты видишь, что это неадекват? Да нет, он вроде нормальный. Нормальный он? Он торчок, блин. Непонятно, с кем тусуется и откуда деньги у него. Блин, вот так вот, да. Еще раз с ним увижу, я тебе, я тебе отвечаю. Блин, это моя жизнь, Крис. Мне понятно. Все. И где должно быть? Жизнь, блядь. Ну, не с таким торчком. Все, давай. Поехали. Эй, братан, ты что-то не прав. Ты что, еще не уехал, что ли? Ты не прав, братан. Подожди. Сейчас я телефон положу. Иди сюда. Поговорим. Элла, иди вниз, я сейчас спущусь. Да, что ты хотел? Эм, я хотел, что ты не должен мне что-то поговорить. Я здесь главный можете да. <звук> <звук> о, нормально хорошо, так ебал ну, теперь можешь а, кстати, гифон все равно не твой, ну, куда я его возьму так о, а ты что, он отдал гифон? да? говорит, пусть забирай забирай себе хоть его вот Сейчас мы его распакуем. Вот, смотри, какой. Угу. Думал, видишь, я его на напополам сломал. Это, кстати, чтобы больше такого не было. Поехали. Блин, ну ты мог бы просто оставить этот телефон себе или кому-то. Мне не нравятся гейфоны ваши. Это пидры одиночества. Вы только уже совсем уже, блядь, по рассуду потеряли своими гейфонами, блядь. Ничего у вас нету, никого не уважаете, ни родителей, блядь, ни сестер, блядь, ни братьев на хрен ни друзей. Только за компьютерами своими сидите каждые пять минут, блядь, и только гифоны смотрите, блядь. В офисах, блядь, люди сидят, да и все. А ты где сидишь? Ну, я работаю, вот именно, ты тоже там, и я ну, тебе подарил, там сидела бы с этим гифоном. Ты посмотри на него, это ведь, это ведь пиздец. Отброс общества, блядь. Бандит какой-то. А, кстати, а почему он из здания не вышел? Ну, наверное, просто он босс здания. Ну, я серьезно. Ну, потому что немножко спать лег. Ты его ударил, да? Мне какая разница, если он тупой? Это хорошо, что он в окно не улетел, а просто упал. Сколько ты с ним общаю общалась? Ну, вообще-то я с ним полгода. Ты ведь видел его один раз. Ну да, один раз видел, но не понял сначала. Сейчас я понял, что он какой-то придурок Он тебе что, помогает как-то? но ну, у него папа богатый Ну и похуй, что у него папа богатый А он-то нихуя не богатый, а, а лох ебаный Недо, Недоношенный а лох Ну, не все же такие, но ну, не все, да но этот конкретно Чмошник Так что, больше, чтобы не общался с ним поп, поп, с, ней, с ним, поняла? Да, ну и все Так, ладно, надо -то, Ехать еще долго Так что, попробуй заснуть mm -hmm. да. мы ехали долго и я понимал что все катится куда-то не туда я могу потерять работу потому что вовремя не приехать лап тоже может потерять что за бред непонятно кто-то сзади пипикает, что за бред? Объезжай, объезжай. Элла, да? Там нам какая-то фура пипикала, и остановились мы. А зачем? Не знаю, просто долго пипикал. <свя> <свя> <свя> так, сидим в машине. <свя> Эй, ковбой Мальборо, ты что со своим грузовиком мне пипикал? <свя> <свя> что смешного-то? Эй! Я вас не понимаю, для чего вы меня остановили? У вас проблемы с машиной, вам помочь? Блядь, больная какая-то. Пиздец. И что он? Да что, что, сел опять в грузовик и уехал. Я не понял, в чем прикол. Ну, может, он э, хотел помощи а, или что-то такое, или он а ты его нахрен послал. Да не посылал я его. Ладно, дальше поехали. Странный народ, конечно. Ты спи, спи, мы еще должны ехать. Немало. Несколько часов спустя при подъезде в город Эдмонтон. «Кто спит, вставайте, а кто не спит, ну тогда вам хорошего настроения, радио Эдмонтон». Итак, mm -hmm. <coughs> ну я проснулся, молодец. Отлично. Ты спал? но ну, так. Останавливался на два часа, да. И дальше поехали. Мы уже подъезжаем почти. А, нормально, да. Так, ладно, пойдем. Мотель ублана Здравствуйте, дайте нам номер. Здравствуйте, вам один номер? Да, один номер с двумя кроватями. А, пожалуйста, это на втором этаже номер 20 Спасибо, а, пойдем. Пойдем. А лифт не работает. Нам на второй этаж подняться нетрудно. Спасибо. Пожалуйста. Пойдем. Фух, блядь. Здесь, наверное, давно не промывали. Ну, а что ты хочешь от этого города? Кипец. Блядь, здесь даже пыль есть. И паутина. Ну, что ты хочешь, 6 12 долларов в день? Ну, какая разница? Это немало все равно. Кровать хоть. Ну, кровать хоть как кровать. Ага. Пуф. Так, ладно. В общем, так, смотри. Один живет на Блэнкен-стрит. Его зовут Джон Прентер. Джон Прэнтер. Да, Джон Прэнтер. Вот. Он стрелял в ту ночь нашего отца тоже. Он сейчас не работает в полицейском участке. Но придется его наведать и спросить. Ну, да, согласна. Вечерком, как раз через несколько часов. А пока можно отдохнуть. Ах. Восемь вечера. Элла, да? Вставай. Пойдем. Вот его дом, да. Частный дом такой? Да, наверное. И это он? Ну, как я понимаю, да. Его жена. Да. «Эй, Люси, ты бы дверь закрыла за собой, а то комары налетят!» «Да, это он!» «И что?» «Достал я пистолет!» «Да ладно, зачем? Мы ведь просто хотим напугать!» «Эйл, это ты будешь пугать!» «А он стрелял в моего отца!» Или ты со мной, или нет. Хорошо. Ну, поехали. Пойдем. Эй, сейчас, сейчас. Что в такое? Уже время почти нет. Что вам надо? Здравствуйте. Здравствуйте. Можно войти? А вы кто такой? чтоб Зачем пришли? Я... С вами поговорите. А насчёт чего? Давайте потом. Завтра, если вы с какой-то там э, помощью э, пенсионерам или кому-то завтра приходите. Фу -фу. А? Да. Я помощь другим пенсионерам. Эй! Ты где там? фу ну все он убран ты жену оставил без ну как и он оставил когда стрелял нашего отца в нашу мать так по пойдем в отель полиция же будет выяснять это Пусть выясняют, у нас есть еще следующий Дик Армстронг. Дик Армстронг? Интересное название. Да. По Луне, наверное, любят ходить. Хотя американцы ну нет и не были, а может и были. Мне на них насрать срать. Ну, ты ведь типичный американец. Я? Нет. Почему? Почему? Мне похуй на, на Америку. А. -а, -а. Б. В общем так. Дик Амстронг. Завтра идем туда. Вечером. Тебе не кажется, что отсюда надо уже уезжать? Ты что, хочешь всех их перестрелять? Я думаю, что я не успокаиваюсь, пока их всех не убью. Блин, ты чокнутый. Ну, я думаю, нет, надо свалить. Подожди. Ты, твой отец был маньяком, ты понимаешь? Да. Его полицейские расстреляли, понятно, но чем убивать всех? Ну, убил ты, все, утолился жаждой. Крови там, блядь. Крис. Нет. Бред какой-то. Давай спать. Ах. а вот яичница яичница отлично извините извините да а вот я смотрю еще остались в нашем мама и там это и надо еще заплатить за вторуюнате 50 долларов иди отсюда это это 50 50, 50 50 кто там да никто это опять пришел там со своими второй день заплатить блять я им просто 50 долларов дал и все пусть отстанет от нас и ключевые там если останется на два-три дня ночью стоит 12 долларов как лишница нормально я же ее делала ну да точно ладно я надеюсь до вечера не буду ждать ты сиди здесь я сейчас приду давай векам станвитюки мои — Вот так играете, да? — Вон мячик там, да, мячик. — А он там он, да, да. — Пап, ты это, как он называется, с внуками бы сходил куда-то погулял? — А, точно, да, да, да, да. — Ну, пойдемте погуляем, пойдемте. — Здравствуйте, Ник. — здравствуйте, подождите внучаг подождите да что я хоть что вы от меня хотите а, я а, хотел бы сказать что поговорить с вами А, пойдемте да как раз вот Внуки будет это на лавочку можно сесть угу. ну рассказывайте а, много лет назад в Вы работали в полиции? Ну да. А вы кто, репортер? Э, да, я хотел бы вам задать несколько вопросов. Ага. Так, вот этот там не бери ничего, да. он мячик играйте. Хороший, да, внуки? Да. У внуки хорошие, да. Я тогда... Работал, да, и расскажите, пожалуйста, по ту ситуацию когда было дело 600, где вы стреляли в какого-то серийного убийцу, и не только вы. А, это дело страшное было. Я тогда, кстати, думал, что он идет от нас. Это страшный человек был. Вот. Его боялись все. Но в итоге за ним погналась вся полипрактическая полиция Эдмонтона. Если вам надо конкретно, я могу вам попозже как-то там рассказать. Нет, вы ведь не него стреляли? Я в него не стрелял. Почему? Ну, в тот момент стреляли из нескольких человек, только, наверное, шесть человек. Если не ошибаюсь, я тогда забыл э, патроны, вот. Хотя никому об этом не сказал. И знаете, э, если бы они были бы, я, ну, тогда просто растерялся. Молодой был немного, ну, уже не такой молодой, конечно. Вот, так что... Я не успел садить в него пулю. Ну, может, это их к счастью. Понятно. Ну, хорошего вам с внуками прогулки. А, извините, а вы из какого это... Как его называется? Там газеты или что? я из определенной газеты. Она очень редкое просто нам сказали что-то спросить и все вот я и хожу спрашиваю у, у кого какое де делает самое такое интересное дело которое я нашел в интернете вот и решил вас спросить а, понятно ну удачи вам с этим делом я думаю интересно будет я вроде что мог рассказал но... да спасибо Хорошей прогулки еще раз. До свидания, Мамстронг. Да, удачи вам. Черт. Ну что? Он не стрелял, мой наш ватс. Но это они тебе все так скажут? Я ему верю. Ну, хорошо. Он говорил, что стреляли несколько человек из... Из многих но не все ага. что ага вот тебе ага так ладно следующий дэн брункин дэн брункин живет на окраине эдмонтона ладно ты будь в отеле я поехал туда -тво. Здравствуйте. А здрасте. А мне Дэна Брункина. А кто его спрашивает? А из э, местной полиции. Я как бы представляю репортер. А отца нет. Он приедет только через, может через час. А куда он уехал? Ну, я не могу вам это сказать, но он через час где-то должен приехать. А, он как раз он едет. А, пап, кто-то спрашивает. Здравствуйте. Здрасте, я из... Хотел бы задать вам вопросы по определенному поводу, если можно. А, конечно, проходите. Не-не-не, это буквально... Пять минут займет. Пять-десять. Хорошо. Но все равно проходите. Ну, я думаю, давайте с вами в машине посидим, поговорим. Это быстро. А, хорошо, можно в моей машине? Давайте ваши Да, что вы хотели? Я хотел узнать про человека, который, помните, которого стреляли в середину убийцу около Эдмонта? А, это шизой, что ли? Да, это и все помнят. Он тогда страх наводил, и это... Пипец. Я тогда, блядь, подошел, еще три пули ему в голову вынес. <сих> ну, че? Ну, че ты? <сих> да ничего. Этот придурок просто наглый. Наглый? Да, мы начали разговаривать. Он говорит, он отсюда три пули в голову еще всадил. Я не раздумываю, взял ему просто так же три пули в голову и всадил. В машине прям. Блин, уже это не смешно. Ты уже троих убил. Двоих. Один пока еще живой, потому что он... Как говорится, не стрелял. но ну, был там. Но ему повезло. Следующий у нас Оливар Дук. Может, уедем? Конечно. Но сначала ты убьешь его. Нет. Да. Или я тебя убью. Эй, Эй, Эй, Крис, ты что, с катушек слетел? Он стрелял в своего отца. Ну, понятно, но они полицейские, хватит уже. Они мрази, они кто. Так что ты берешь оружие, блядь, и уничтожаешь его. Хочешь этого, вон, Питера Маркина. Питера Маркина, да, двое осталось, кто типа стрелял, вот, двоих убито, одного, ладно, еще двое, но остальные, как бы, э, практически не стреляли, угу. хорошо, ну, давай так, я его, если убью, мы с тобой поедем назад. Да. Хорошо, конечно. Обещаешь? Ну, когда я следующего привью, тогда обещаю. Блин, ты понимаешь, что здесь уже палево становится? Какое палево? Крис, ну это же не нормально. А это нормально. Ты понимаешь, сколько убийств, и, и уже все это ищут. А мы здесь с тобой сидим. И ты предлагаешь в следующем году приехать сюда, что? На пикник местного фабрики? Вот, тебе адрес, езжай. В смысле, езжай? Бери сумку и езжай. Меня-то многие видели. А тебя нет еще. Блин, придурок ты. Угу. Давай, увидимся. Какой же он, придурок, так... Ладно, адрес такой-то, такой-то. Извините, не подскажете? Да. А дом Фергюсон стрит 485, где находится? Да, это он следующий дом, подъезд с той стороны. Дом. А, спасибо. 20 этаж. Ага. Да кто там, блядь? Что? Это что у нас делает такая дама здесь? Можно войти? О, конечно, можно. Входи. А, а кто такая будешь-то? Эй, э, кто там, братан? Да это какая девка пришла, блядь. Я хотел вам поговорить о, об одном деле. Я репортер. А, репортер? Ну, давай попробуем. А, какое дело? А, дело о убийстве одного маньяка, который было тогда-то. А, этого, что ли, маньяка? Это, блядь, все похуй, блядь. Тогда это было. Все его убили, все. Угу. А что можете про него сказать? Да, ебанутый он какой-то странный. Стреляли у него все полицейские бригады практически. Ну что, давай с тобой это развлечемся? Да? Эй, братан, что там происходит? Блин, нарки ебаные, даже... Бывший полицейский уже нарек стал. А ты зря вышел с ванны. Получил пулю тоже в лоб. Угу. Какие же вы тупые уроды. Фу. Так, следующий у нас кто? Ага. Ага. здравствуйте да вы кто а, я по поводу вас а, а что такое хотела бы передать привет от точки кого убили а кого и убил дэна что отлично Все, надо валить уже. Ну, что, прибил их? Да. Ага. Садись, машина. <свист> <свист> Точно прибил? твоих да, Ага. Ну, отлично. Четко. А здесь еще небольшой список. Это забей практически уже не интересно ну чё едем в нью-йорк конечно здесь делать нечего спустя несколько часов подъезжаем к нью-йорку в общем так это я хотел сказать что что надо как бы не подумать немного а о чем все уже ну, почти да почти все Ну, ладно, давай, давай, давай. О, пришел наш товарищ. Здорово, дядя. Да, привет, кресты куда-то вот ездил? Н никак, нормально у тебя все? Да. А где Лиза? А Лиза на работе, да. Уже поздно? Ну, так вот, пока работает, работяга твоя мать. Ладно, еда есть, если что. А я пошел спать. Ага. Мне надо тоже спать. <звы> <звы> Когда я спал, мне снились ужасы. Эти ужасы не покидали меня. <звы> 7 часов 25 утра. Так. Надо вставать. Ладно. Тру -тру -тру -тру. Да. Ну что там? Придешь на работу. Нам надо мастера старшего. Ты у нас старший мастер. Да, шеф, конечно. Сейчас, скоро приду. Давай быстрей. Дай ключ на 16. Ну что, Крис, как съездил? О, нормально, шеф. Все, вообще, уладил все отлично. Ну, молодец, хорошо. Но... Я хотел сказать, что спасибо вам за поддержку. Угу. Всегда обращайся, что. Ладно, в общем, клиент вот машину оставил. Я вижу, да. Это хорошо, что ты видишь, но ее надо сделать через два дня. Но два дня я не успею. Ну, наверное, успеешь. Потому что клиент очень серьезный. Только и тебе могу доверить. Ладно, хорошо. Спустя два дня. Крис, ну ты закончил? но ну, практически. Чего не так опять? Ну, смотрите. Здесь надо поменять и эти свечи еще. Плюс ты понимаешь, что это клиент ВИПовый. Он нам такие деньги приносит. И ты еще думаешь, что менять надо? Это у нас мы разоримся его машину менять на мой же сервис, конечно. Но обращается к нему, что это сток-сток-сток-сток стоит. Ну, блин, я как-то не хочу. Он же богатый. Эх, Крис, он думает, что у него очень богатый, влиятельный отец. И можно и бесплатно что-то поменять. А, ну, пожалуйста, это ваше дело. Но бесплатно я не хочу». Потому что это дорого. Запчасти знаешь, сколько стоит А я не могу их починить. не ну, нет, Крис, ты меня не расстраивай. Ну, да. Это все будет... Все это вот это, это меняется. Нет, все невозможно починить. Даже если я захочу. не Крис, подожди. Я ему сказал, что мы все поменяем. Шеф, вы меня сначала спрашивайте, а потом уже говорите. Нет, нет, нет, Крис. Ты меня подведешь. В общем, давай как-то меняй ищи. И как я вам найду? Знаете, сколько она стоит? Это три моих зарплаты, только вот эти свечи на эту машину. Ну, значит, ищи. Подождите, вы ему пообещали, а я должен сказать? Да. Если не найдешь, это не мои проблемы. Шеф, мы с вами сколько работаем и никогда такого не было? В общем, ты меня понял. Давай. Да ладно, не расстраивайся шеф не настроение о, здравствуйте здравствуйте шеф о привет ну в общем это моя классочка готова ваша ласточка не готова еще потому что там надо менять свечи а они меняются только другими о, а кто это такой а это это наш сотрудник не обращай внимания не не подожди что там сотрудник нам скажет да Я скажу, что вот это и это надо менять. Да. Но менять это стоит деньги. А чтобы починить, это невозможно. И сколько это будет стоить? Все это поменять, наш сотрудник говорит. 6 тысяч долларов. О, как немало. Шеф, а вы мне говорили, что все поменяете. Э, ну, да. Должны поменять, но просто шеф, ты сказал что ты поменяешь так что давай завтра приеду и чтоб все было поменено если не будет ты отсюда улетишь под памфары и этот твой сервис закроем ты меня понял это да, да. ну, вот и все давай Блин, зачем ты не туда полез, ахрис Крис? Но лучше сказать правду, шеф. Вы все равно, он вам ультиматум поставил. Как вы мне. Вот и все. А то, что закроется у вас сервис, на что пошло, мне уже до лампочки. До лампочки тебе. Ну, почему бы и нет? Вы ведь меня в ультиматум поставили, он вам. А я б не, у меня нет таких денег, чтобы починить. Вот. но могу вам порекомендовать... Один момент, чтобы, ну, как говорится, человек не беспокоился. И что это за момент такой? Это клей-момент. Шучу. Что? Я шучу, шеф, вы что? Эм, в общем, это. У нас есть э, новые запчасти, которые пришли только вчера. А они уже пришли да <свят> и там есть для этой машины определенные вещи но эти запчасти потребуются чтобы на другую машину мы ну, можем так сделать я их поменяю быстренько и все да да поменяй поменяя потом это найдем там чего все договорились не вопрос день спустя Ну что, шеф все сделал? Да, да, да, да, да, все, все прекрасно сделано, как обещал, машину поменяли, вообще огонь. Ты знаешь, сколько эта машина стоит? Ну, примерно. Эта машина стоит очень дорого. Тебе две жизни на нее пахать. Так, ладно, давайте я сяду. <свы> <свы> <свы> вот какой звук. Ладно, шеф, увидимся. <звы> а, черт. Крис, как ты вот молодец. Ну, только те запчасти, которые я вставил в его машину, они стоят дороже, чем его запчасти. Что? Да, ну вы добро ожидали. Подожди, а что это за запчасти? Ну, это вот, который в в 16 В F-16, вот видите, в бланке. Ох, елки-палки. Это ведь мы заказали, через неделю при, приедет этот. Э, ты, ты чего, блядь, э, Крис? Но зато вы отпустили офигенного человека, который мог закрыть вам... Э, но ну, это тоже человек весьма важный подъезжает. А для него заказали эти... За что я ему буду сейчас говорить? Он оплатил их? Ну, с, пока еще нет. Ну, вот и скажите, не довезли пока еще. Извините, все такое. Вот. И вот так там подобное. Ладно, иди давай. Извините, а можно а, этого человека, кто сейчас приходил, как его зовут? А зачем тебе? Ну, мне просто интересно. Для чего тебе? Ну просто интересно его фабио лимоза зовут очень влиятельный сын одного э, там казиношника который здесь держит там полгорода нью-йорк фабио понятно фимоза да фимоза да ладно шеф я пошел домой а давай <связать> алё Да. Узнай про меня, пожалуйста, кто такой Фабио Меоза. А, сейчас, да. Подожди пять минут, давай. Фабио Меоза, это этот, один влиятельный, да это я знаю, что влиятельный. Живет там крайне... Э, э, Неверка. Вилла специальная. Охраняемая, кстати. Ага. Спасибо. Адрес мне дай. Хорошо. Хорошо. Так Айла Да? Ты свободна? А что? Хочешь э -э, пострелять? Блин, Крис Ну Ты ведь хотелось себе хороший Отличный телефон купить Гейфон? Да это уже твоя дело Что хочешь, что и покупай Ну да. У меня жалп... зарплата же небольшая. Ну вот. Завтра вечером встречаемся около твоего дома. 19.00. Хорошо. -р -р алло. Алло. Да, да. Кто это? А, Грэг, ты? Да, да, да, да. Грэг, мне надо оружие. Бля, зачем тебе оружие? Ну... Пострелять, поохотиться, с друзьями едем, это, ну, кабанов там это, винтовка, не-не-не, пистолет хороший и автомат, зачем тебе автомат, ну, потому что там будут очень крутые охоты такая, это что за автомат, ну, ты не спрашивай, сколько стоит, это 3000 баксов стоит, потом, ну, это на два дня. Блин, 3000 долларов? Хорошо. Ну, подъезжай, тогда бери. Через два дня переносишь, как огурчики. Потеряешь, куда-то заныкаешь или проебешь 10 тысяч баксов с тебя. Давай. Понял? Здорово, здорово. Да. Зачем тебе такие автоматы? мне один автомат и один хороший пистолет. 10 рожков на пистолетах. 10 рожков да и на пистолете 100 патрон на автомате 6 рожков и плюс еще 400 патрон сверху но это не 3000 долларов мне до лампочки ты сказал 3000 тысячи там очень крутые и влиятельные люди будут на охоте поверь с меня причитается ну смотри ладно А, ну, держи Смотри, не попадись ни, ни с чем Хорошо 19.00 следующего дня Эйла Да, я жду тебя Хорошо, спускаюсь Садись Куда мы едем? Ну, куда, куда На ну, определенное дело Бабки нужны же Конечно, ну вот. Хуяное дело. А то сидишь, пердишь, это все ерунда. Что делаю, ничего не делаешь. В смысле я ничего не делаю? Это образно говорю. Едем у влиятельному челу. очень любит себя. Такой Фабио, блядь. Ага. У -у -у. Да. Вот тебе пистолет, улучшитель, мой. Личный. Зачем? Ну, ты ведь хочешь заработать? Держи. Тебя, кстати, дядя учил стрелять. И меня. Ты ведь сама знаешь. Ну да? Ну вот и все. Так, я беру сумку, пойдем. Блин, а что это за закрытый особняк такой? В общем, нам надо проникнуть внутрь, и все будет нормально. Держись меня. Да зачем тебя я держаться? Я и так пойду с торца. Смотри, здесь охрана. Ну и что, охрана? Давай. Снегализация. Так, через забор сейчас перелезу. Опа. А? Так. Опа, стоит еще один так, двоих нету, отлично так, о женщина-охранник ну это эпично куда же и стрельнуть блин, женщин-охранников мне еще не хватало а летн понадобился так дальше нём. Да. А вы кто? Я? Я гуляю здесь просто. Гуляю а вот и не знаю, кто я. Так. Угу. Отлично. Так, теперь... Поднимаемся наверх. Раскрываем двери. О, я вас ждал. Кого? Меня? Да. Меня ждали? Ну да. Мне доложили, что вы придете. Кто? Ну, есть свои связи. Смотрите... Я понимаю, что вы расстроены из-за того, что я, наверное, не заплатил 800 тысяч долларов, наверное, вам. Ты про что говоришь? Подожди, а кто вы такой? И кто вы такой, а? Я вас видела в сервисе. Вы сервисник? Да, я сервисник. Блин, а при здесь ты? Я думал, кто-то там пришел, а? а Во-первых, слушай меня сюда. Еще мощник недоделанный. Ты и твоя машина это говно полнейшее. Твоя жизнь по нос, блядь. Ну, вообще-то, вообще-то помолчи. Это первое. Второе. Твои охранники мертвы уже. Что здесь происходит? Эйла, подожди. О, это этот э, мажор? Да, это он. Какой неприятный. А я... Так, ты тихо. Во-первых, блядь, где у тебя бабки твои, ёпта? У меня бабки, они в другом городе находятся. То, ну, моей бабушки Еще раз пизданешь Такую хуйню, я тебя убью Деньги где? А, деньги в банк Да мне насрать на банк Где сэйф здесь у тебя? Вон Ну, открывай Сколько там? Там все еще 400 тысяч долларов Ну, и нормально Сумку давай клади Да Вы знаете, что вам срок не пройдет? Я известный сын одного бизнесмена. Какого бизнесмена? Неважно, он вас найдет. Здесь везде камеры. Mm. А мы так и пришли. С открытыми лицами к тебе, да. Все равно найдет. Mm. Так, ладно, я пошел с сумками. Элла, займись им. А его оставлять живых или нет? Это твое дело. Подходи и не опаздывай. Че, сука, смотришь на меня? О, как мы заговорили. Да вы, ты, это кто? Твой парень, что ли? Нет, это мой брат. И на хера твой брат работает в какой-то там... Как же... А как ты узнал, где он работает? Алмазку снял. А, -а, -а. а здесь камера везде. Твои камеры уже давно отключены. И система сломана. Они не работают. Черт. Знаешь, что я тебе скажу? Вот ты... Да ты скоро там, а? Да-да, братец, скоро. Подожди. Вот ты богач, да? Ну, не ты богач, а твой папа богач. Что у тебя за, за телефон? У меня гейфон. Ну, какой? 18-й, последний. Понятно. Поставь его вон туда, пожалуйста. Ну. <свят> Блин, да я еще себе куплю. <свят> Понятно. Это... И вот ты думаешь, что ты герой мира, что ли? Ну, я богатый, да. Мой отец влиятельный. Ну, твой отец-то понятно. Отгадай загадку. Какую? Висит груша, нельзя скушать. Что? Ну, висит груша, но нельзя скушать. Что это? Висит груша, и нельзя скушать? Если отгадаешь, я уйду. Нет. Нет без обид. Блядь, это что-то знакомое. У тебя минуты есть, давай, не тяни время. Это, висит грушина, нельзя скушать это. Подожди. Ну, ты же богатый, ну, надо же головой то соображать. Блядь, это же это, груши, но нельзя скушать. А, точно, это вот, как она называется-то? Это же м как Изоникс сделан такая фигура, да? Ага. Изоникса, блядь. Хуёникса. Это лампочка, ну баяб. Ну что так долго там? Да нет, просто Он загадкой прямо когда. Бля, какую загадку. Поехали. Фу. Фу. Фу. Так. На, держи сумку. У тебя сумка будет с деньгами. А этому, как его называется, отдай еще там. Я должен одному челу. Какому челу? Ну, там, 100 тысяч долларов нифига ты ему должен. Ну да, я как бы, не то, что 100 тысяч долларов. Мы пари поспорили, если я проиграл бы, я и у меня был бы 100 тысяч долларов, я бы ему отдал. И кому надо отдать? Эдварду Мулу Блюну. Эдварду Блюну? Эдварду Блюну, да. Вот. А, это, это придурок, который ходит по улицам шарики всем раздает. Ну да, да. Он же ёбнутый Да нет, почему ебнутый? Шарики раздает там. Вот. Ну мы с ним поспорили. Отдай, отдай. Вот, ладно. Не отдам я ему. А, ну хочешь, не отдавай. Ладно, выходи в машине из сумки. Да. Я домой, поехал. Я приехал домой и понимал, что У меня уже деньги есть, и работать не надо, и мажора от пиздошевой этих, но что-то ничего непонятное. абсолютно непонятно. Я смотрел в потолок и думал: "Блин, куда катится этот мир?" У людей есть деньги, есть власть, но нету мозгов в первую очередь. Нету смысла жизни у них. Они этот смысл жизни уже давно потеряли. Они живут из одной точки в точку А до точки Б. Им больше ничего не надо. Ноживая свои времена в этом веке. И свои, свои нервы оставляя. Вот. Как их дети будут там прыгать, а им уже не дано. Так что зачем тогда вообще прыгать? я понимал, что, блин, и так люди из дня в день побираются половину мира, ничего не могут себе позволить и купить, ничего не радостно, и все как-то плохо. Не понимал я этот мир. И мне было до лампочки. Я лежал и смотрел в потолок. Полиция подъезжала к дому Эйлы. Пока я смотрел в потолок. Поднималась по этажам. Выбила дверь. И задержала Эйлу, Проводя ее Из дома. Я понимал, что это конец, ну и может начало. Проводил книга «Тихий Дэн 3 Элла и Криса посадили в тюрьму за обвинение в убийствах, после чего их через пять лет выпустили. Их причастие к убийствам не было доказано.